Виктор Эмиль Франкль. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Перевод с немецкого Панкова. Серия «Пути философии». Новосибирск. Сибирское университетское издательство. 2011 год.